Глава 17 Девичьи сплетни. Не могу сказать, что я расслабилась. Наоборот, имея опыт выполнения различных, в том числе долгосрочных заказов, я первым делом наконец-то села и выписала все ближайшие дела. Пусть я потрачу день-два на планирование, но зато не буду бегать от одного конца академии до другого, хватаясь за все подряд. На повестке у меня было самое важное. Во-первых, научиться управлять силами. Во-вторых, поддерживать уверенную мне территорию в плюс-минус приемлемом состоянии. В-третьих, получить базовое образование. Это я планировала сделать с помощью книг в библиотеке и бульбе, который как раз этой библиотекой и заведовал. Ну, и на занятия вместе с учениками ходить. В-четвертых, познакомиться с сослуживцами так как большинство из них я либо знала поверхностно, либо вообще не знала. В-пятых, все же узнать, не могу ли я свалить из академии любым законным или незаконным способом. Ну и, наконец-то, чем я планировала заняться в самую первую очередь. Стол леди Мальмонель. Раненый, разбитый красавец из цельного куска дерева. Мысли о нем нет-нет, да и всплывали в голове. И хоть казалось, что будь у меня уже отточенная магия, привести его в порядок было бы легче. Но, но профессиональный зуд не давал возможности забыть о его судьбе, которая постигла в том числе из-за меня, а также выкинуть из головы мысли, как его можно было бы починить. Так что, сдавшись натиску профессионального интереса, я посвятила следующую неделю именно столу. «Вы думаете, его можно вернуть в первоначальное состояние?» прошептала Анетта, которая уже третий день приносила мне обед в небольшое помещение, облюбованное мною в качестве мастерской. Девушка почти с благоговением смотрела за тем, как я осторожно выправила то, что можно было выправить, а теперь подошла к напрочь разбитому правому боку и задумчиво крутила в голове возможные варианты ремонта. «Полного исцеления не обещаю!» «Но можно попробовать незаметно восстановить, склеить, подлатать». Пробормотала себе поднос, перебирая обломанные кусочки, которые мои мебельные помощники аккуратно свалили в один угол. «Но почему не магией?» Девушка задала тот же вопрос, который до этого задавали и Фриц, и Фифи, и Крис Мальмонель, и любой мимо проходящий человек или существо. Я раздраженно вздохнула. «Не знаю, как объяснить». Но не доверяю я магии, понимаешь? Не доверяю. Я много лет училась и работала над тем, чтобы довести свои умения до совершенства. Мои руки приспособлены к работе с деревом. И да, я доверяю им как собственным мозгам. А магии не доверяю. Я не понимаю, как она действует. Не вижу принципа ее работы. Так что нет, простите, но этот стол я ей не отдам. Ты просто оттягиваешь момент уборки в академии. Хрипло прокаркал Фифи, залетая внутрь мастерской, тяжело опускаясь на плечо аннети и смотря на меня с великим снисхождением. И я поджала губы и отвернулась. Да, и это тоже. И что вы мне сделаете? Даже леди Мальмонель не лезет, хотя ходит мимо меня в столовой с таким видом, словно я ей кучу денег должна. А вообще, такая работа... Я взяла в руки маленькую пилу и решительно опустилась на колени перед деревянным гигантом. Меня очень успокаивает, «Отлынивает она короче, резюмировал Месье Филин и недовольно осведомился. Ты когда мой сад в порядок приведешь, а? Там вонище страшная, плесень везде. И вообще обязательно, дорогой мудрец, проговорила, примерившись, и пустив пилу в ход. Вот как со столом закончу, да силой управлять научусь, так сразу сверкая пятками. Тфу, противная баба! Выругался он, издав громоподобный ух, и, взмахнув крыльями, оттолкнулся от бедной горничной так, что бедняжка завалилась на спину, хотя до этого спокойно сидела на небольшом мягком коврике посреди мастерской. — О, противная птица! — прошипела девушка еле слышно, провожая взглядом откормленный ты у мудреца. — Да ладно! — сдула я челку, упрямо лезшую в глаза. — Парикмахера бы, что ли, здесь найти. Лишь бы не мешал. О, кстати! осенило вдруг меня. Аннета, а ты стричь умеешь?» «Кого?» — испугалась она. «Никого, а чего?» «Волосы!» «А, волосы умею!» «Вот и прекрасно!» Я встала с колен и бережно уложила отпиленную часть на стол, чтобы никто, не дай бог, не пнул ее на полу. А сама прошла к небольшому комоду с инструментами, откуда достала ножницы. Проверив их на остроту, протянула девушке. «Чего далеко ходить? Давай сейчас!» Анета покраснела, побледнела, но все же послушно встала и под моим удивленным взглядом вытащила из кармана рабочего платья небольшой деревянный гребень. «Я всегда его с собой ношу», – смущенно проговорила, подходя ближе и осматривая фронт работ. «Не волнуйтесь, он чистый, новый. Просто я же горничная, мало ли, что понадобится. Так как девушка занялась моими волосами, у меня было время подумать». «Интересно, как там наш фонтан и каковы результаты проверки?» Леди Мальмонелли, естественно, ни слова не рассказала, а другие работники Академии ничего не знали. А вдобавок мне было искренне интересно узнать об еще одном персонаже. Аннета, скажи, а тебе не знаком господин, который приезжал вместе с группой проверяющих?» «Это какой?» «Ну, блондин такой симпатичный, с серыми глазами, высокий и очень строгий». Я вспомнила проницательные глаза мужчины, а потом его взгляд в сторону директрисы. «А, вы, наверное, имеете в виду лорда Кантелана», – понятливо кивнула она. «Конечно знаю. Он жених леди Мальмонель». «Что? Кто-кто он?» Я неверяще посмотрела на Анетту. «Ты шутишь? Она же! Он же!» «Да ну нет!» – девчонка весело хихикнула и по секрету поделилась. Я не знаю подробностей госпожа, только известно, что не все у них ладится. Но лорд все равно время от времени приезжает в академию. Они ссорятся, и я никак не могла поверить, что леди Мальмонель может быть невестой. Нет, я не скряга, и мне не жалко, но она не выглядела как женщина, которая готовится к свадьбе. Нет, что вы, госпожа, они всегда очень вежливы» но при этом почти не общаются. Лорд Кантелан занят в министерстве, а леди Мальмонель вся в академии. Я пораженно покачала головой. Вот так новости! Теперь мне интересно, почему лорд, который на минуточку жених ректора, не стал препятствовать проверке академии. Более того, присутствовал при ней. «Да, он пару раз закрыл глаза на двигающуюся мебель, но, в общем, все равно не выглядел, как счастливый влюбленный. Интересная, однако, парочка». «Эх, у всех любовь!» — в конце концов усмехнулась, решив, что какие бы отношения ни связывали директора, это не мое дело. «Вот так и узнаешь, что любви не только все возрасты, но и все характеры покорны». «Не все!» – тяжело вздохнула горничная, оттягивая прядь на моем затылке и щелкая ножницами. «И так это было сказано?» Я резко повернула голову и успела заметить мечтательный взгляд девчушки. Правда, заметив мой интерес, она густо покраснела и пробормотала. «Простите, я забылась!» «Да ладно! Быть влюбленной – не преступление!» Пожалуй, я плечами, разворачиваясь обратно. «Что, не обращает внимания?» — Нет, что вы, он даже не знает, — испуганно замахала она руками. — Боишься, что не ответит взаимностью? — проницательно догадалась я. — Да, и не пара мы. Она снова вздохнула. Да так тяжело, что я нахмурилась. Он такой взрослый, умный, ответственный. А я? А я просто горничная. Он и не смотрит на меня. Хотелось как-то поддержать свою помощницу в таком молодом возрасте, сколько ей, восемнадцать, двадцать. Только-только детство кончилось, и чувства все острые. Послушай, я, конечно, небольшой знаток отношений, но если он тебя не ценит, то, может, он тебе и не нужен. Он и не знает о моих чувствах, опять воскликнула она, и вы не говорите. Я открыла рот и тут же его захлопнула. «В смысле? Я что, его знаю? Я тут и не видела почти никого». Я мысленно начала перебирать всех более-менее знакомых мужчин, которых встречала в академии. «Неужели Анетта говорит о Крисе Мальмонеле?» Почему-то эта мысль заставила хмуриться. Не то чтобы я всерьез была им увлечена, но понимание, что он может нравиться моей младшей подруге, не сделало мне настроения. Конечно, знаете, тем временем горячо продолжала девушка. Вы же с ним постоянно видитесь. Ну все, точно, Крис Мальманель. Это Фриц. Стоп, что? Я пораженно застыла и рывком развернулась к ней, в который раз за эти полчаса. аннета мне не послышалось? Ты сказала Фриц? Фриц, завхоз! Да, он потрясающий. Она мечтательно закатила глаза, прижимая расческу к сердцу. Видимо, представляла во всей красе стремительно лысеющего круглого завхоза, достающего ей до плеча. «Госпожа Елена, я думала, вы знали. Мне кажется, по мне все видно. Я же буквально не имею рядом с ним». Ам, ну, ну да. Больше у меня приличных слов не было, чтобы выразить свое удивление. Анетта!» А тебя не смущает, что он, ну, не знаю, староват ли тебя? Сколько ему? Лет пятьдесят? Вы что? Он крепкий и сильный мужчина, опытный. А как он поёт? Вы бы только слышали, как он поёт. Один раз к нам в академию приезжала моя матушка, и в академии праздновали день осени. И тогда Фриц пел. Госпожа, я никогда в жизни не слышала столь восхитительного пения я сглотнула и молча развернулась обратно, давая возможность помощнице закончить работу с волосами. Сколько открытий чудных! Не Академия искусств, а Академия любви какая-то. Что ректор, что Анетта и Фриц. Но девчушке действительно не позавидуешь. Если бы я влюбилась в завхоза, я бы тоже нервничала. А она ничего, держится. Остаётся только предполагать, что она почувствовала, когда я с лёгкой руки предложила мужчине женитьбу. Ну я же не знала! Анетта тем временем закончила стричь мои волосы и хотела уже схватиться за веник с совком, но я остановила её взмахом руки. «Постой, я сама. Надо же мне тренироваться!» Девчушка понятливо кивнула и отошла в сторонку. А я сурово посмотрела на уборочный инвентарь. «Ведьма я, в конце концов, или кто?» Веник, сделанный из гибких молодых веточек, вскочил как заведенный, а вот металлический совок даже не подумал сдвинуться с места. Я нахмурилась и, мысленно дав команду венику подмести пространство, присела над совком. Совок и совок, обыкновенный. Может, проблема в том, что тяжелый? Я взяла его в руки, но сама же себя отдернула. Какая разница, какой вес, если я пианино силой мысли с места сдвигала? «Что вы делаете?» Поинтересовалась Анетта, глядя за тем, как я в углублении металлической ручки вставляю деревянный штырь, по-быстренькому подгоняя его под нужные размеры. «Эксперимент!» пропыхтела в ответ, стараясь не отвлекаться от своего занятия. Закрепив конструкцию, я снова отдала команду. И... О чудо! Обновленный совок тут же встрепенулся и, взлетев вверх деревяшкой, поковылял исполнять поручение. «И что это значит?» поинтересовалась горничная. «Это значит, что я узкоспециализированная ведьма», произнесла со вздохом, поднимаясь на ноги. «По-моему, леди Мальмонель будет не очень довольна. Кому нужна ведьма, которую может работать только с деревом?» «Но вы же сотворили фонтан», возразила девушка. «Он был каменным, точно вам говорю». «Пойдем к Бульбе», решила я. «Похоже, пора покопаться в фолиантах библиотеки и понять, почему я такая странная». Но прежде чем мы успели выйти, я задумчиво посмотрела на веник с совком, которые как раз заканчивали уборку в пристройке. «Как думаешь, — обратилась к девушке, — насколько у них хватит заряда? То есть моего приказа и магии? Сколько они будут работать, если я попрошу подмести всю академию? Хотите проверить?» «Хочу!» Дав мысленную команду Венику не останавливаться и обойти всю территорию, я со спокойной совестью направилась к духу библиотеки. В конце концов, надо совесть иметь и начать хоть как-то убирать пространство, а то бедные студенты и вправду в грязи будут учиться. А мне, если уж совсем честно... «Веником управлять несложно. Достаточно где-то на краю сознания помнить о нем. Не знаю почему, но я была уверена, что он будет работать до тех пор, пока я не прикажу остановиться». Но это утверждение действительно требовало подтверждения.